Глава 18. Халли. Съемки нового сезона шоу «Ремонт» с Тайлером Брэдденом начинаются через две недели, в понедельник, говорит Тина на еженедельном совещании дизайнеров. Так что если нас нет в офисе, это означает, что мы на съемках. Но, конечно, я всегда буду доступна по телефону. Она бросает взгляд на планшет в руке. И последнее, что у нас на повестке дня. Это проверка проектов. «Халли, как продвигается проект Де -Луки. Все сидящие за конференц столом поворачиваются в мою сторону. Он продвигается. Очевидно, этого ответа недостаточно, потому что взгляд Тины становится пристальным. Я верчу в руках желтый стикер. Первоначальные концепции будут доработаны на этой неделе, и как только мистер Де Лука их одобрит, команда сможет приступить к презентации. Называть Рио мистером Делука как-то странно, но с другой стороны называть его по имени в присутствии моих коллег будет слишком неформально. Тайлер, одетый в модный приталенный костюм, подается вперед, опираясь локтями на стол. Халли, покажи мне окончательные эскизы, которые одобрит мистер Делука до начала съемок. Сделай это в ближайшие две недели, я хочу лично на них взглянуть. Конечно, передам их вам, как только смогу. Проверка стажерских проектов обычная практика для Тайлера. Я уже освоила этот порядок, когда работал над домом Рен. И рада возможности узнать, какое впечатление производит на коллег мой проект. Особенно, если это взгляд Тайлера. Он опытный и очень талантливый специалист. Я с благодарностью приму к сведению, что и почему стоит изменить. Я рада учиться у него всеми возможными способами. Остальные дизайнеры собираются у стола, докладывая о том, как продвигаются их проекты. Я слушаю в уха, разворачивая и снова складывая желтый стикер, который держу в руках, и разворачиваю его, чтобы в сотый раз прочитать записку, которую Рио оставил на пороге моего дома сегодня утром. Она была приклеена к крышечке кофейного стаканчика вместе с запасным ключом от его дома и ключом от машины. Спасибо, что бодрствовал со мной прошлой ночью. Видела бы ты сегодняшний латте-арт. Он был самым лучшим, пока я не сделал глоток. «Пожалуйста, бери мою машину, пока меня не будет. Р». Я сдерживаю улыбку, вспоминая, как нашла все это на крыльце дома, когда Риу садился в машину Зандерса, направляясь в аэропорт. Броня, которую я надела, чтобы защитить себя от него, слабеет с каждым днем. И это, в сочетании с поцелуем прошлой ночью, расшатывает ее еще сильнее. Еженедельное совещание заканчивается, и я вместе с коллегами выхожу из конференц-зала и иду на свое рабочее место. На компьютере я открываю файлы проекта Рио. Эстетический коллаж, от которого у меня текут слюнки, цветовую палитру моей мечты и 3D-макет его дома, который мне не терпится воплотить в жизнь. Благодаря тому, что кто-то из команды заехал к нему и сделал фотографии, видео и замеры, когда Рио только обратился в фирму, у меня есть вся необходимая для работы информация. Я обдумывала дизайн его дома где-то около недели и получила большое удовольствие от процесса. Настолько, что в воскресенье в выходной день достала ноутбук и приступила к работе. За время нашего недавнего общения я успела понять, что он все тот же человек, которого я знала в детстве, тот самый человек, которого я знаю лучше, чем кого-либо. Это еще больше развязывает мне руки, давая возможность творческого поиска. Вместо того, чтобы в каждом отдельном случае угадывать вкус заказчика. То, что нравится мне в дизайне дома, Понравится и Риву. Я знаю это. Потому что раньше подробно объясняла ему, как представляю себе наш дом. А он соглашался с каждой деталью. По сути, этот проект — возможность спроектировать дом, в котором, как я всегда думала, мы будем жить вместе. Только теперь дом, над которым я работаю, не наш, а его. Вот такое столкновение с реальностью. Говорю о себе. Временные рамки, установленные талером, Не дают мне покоя, напоминая о том, что пора приниматься за дело. Я хватаю телефон и пишу Рио сообщение. Я. Привет. Нужно обсудить несколько рабочих вопросов. У тебя есть время? Рио. Идем на посадку, позвоню, как только приземлимся. Я. Ок, можно письменно. Рио. Ладно. Как прошел твой день? Рио. А еще я хочу снова тебя поцеловать. Смотри-ка. Сразу быка за рога. Усмехнувшись про себя, я откидываюсь в кресле с телефоном в руках. «Я... я имела в виду, что мы можем списаться по рабочим вопросам. Рио... Ясно. Так вот, насчет поцелуя. Я представляю, как он ухмыляется, набирая текст, но не позволяю ему сбить меня с толку. Я... На этой неделе я заканчиваю работу над первоначальной концепцией, есть несколько моментов с которыми тебе нужно определиться в ближайшие две недели планировка цвет стены все такое рио но меня не будет дома две недели я не проблема я пришлю все по имейлу. E концепцию образцы и так далее это не займет много времени я просто хотела чтобы ты был в курсе и проверял почтовый ящик рио так не пойдет я хочу чтобы все решения принимались лично рио с тобой Это не то, что я ожидала услышать. На самом деле, начиная этот проект, я была уверена, что Рио сделает так, чтобы большая часть нашего общения происходила по электронной почте, лишь бы не находиться со мной в одном пространстве. Мои пальцы зависают над клавиатурой. Я не знаю, что отвечать. Я. Рио. Рио. Хали. Я. Не усложняй. Мне нужно выполнить мою работу. Рио. «Потребность усложнять — это буквально черта моего характера номер один». «Я». «Нет». «Лично не получится. Мне нужно передать концепцию боссу до твоего возвращения. Есть жесткий дедлайн». «Рио». «Не пойдет, Харт». «Я делаю вдох, выдох, потому что, похоже, этот мужчина собирается довести меня до ручки». «Я». «Мне не обязательно находиться рядом, чтобы ты сказал, что тебе нравится». «Рио». Возможно, это правда. Если я правильно помню, ты всегда отлично знала, что именно мне нравится. От такого захода в лоб у меня открывается рот, потому что мы оба знаем, он имеет в виду не дизайн интерьера. Но опять же, я не позволяю Рио сбить меня с толку. мои друзья, несмотря на то, что он страстно меня целовал. И теперь я в одностороннем порядке пытаюсь придерживаться профессиональной части нашего делового соглашения — Я. Помнишь, ты позволил мне взяться за этот проект, чтобы у меня был шанс получить постоянную работу в фирме? Если сорву сроки, буду выглядеть не лучшим образом. Рио. Про срыв сроков я не говорил. Садись на самолет и прилетай ко мне. Я. Ты сошел с ума. Рио. Впервые за последние шесть лет я мыслю совершенно ясно. Поверь мне, Халли. Он лихнулся. «Совсем спятил, если думает, что у меня есть средства или время, чтобы прыгнуть в самолет и при личной встрече решать вопросы, которые можно с таким же успехом обсудить в переписке». «Но, может быть, если поговорить с Тайлером, он поймет?» «Он сам говорил об этом. У Рио сложный рабочий график. Мне просто нужно несколько дополнительных дней для окончательного согласования, когда хоккейная команда вернется в город. Рабочий день близится к концу, поэтому я бросаю телефон на стол» и направляюсь прямиком в кабинет Тайлера, надеясь, что он еще здесь. К счастью, он на месте. Стоит в дальнем углу кабинета с потрясающим видом на реку и разглядывает образцы обоев, прикрепленные к пробковой доске. Когда я останавливаюсь у двери, он не смотрит в мою сторону, но каким-то образом все равно знает, что это я. Халли, гостевой санузел. Эклектика и прихотливость, который? Кто? Клиент? Я. Тот, что слева, безусловно. Говоря это, я захожу в кабинет. Он улыбается сам себе, снимает образец с пробковой доски и кладет его на стол. Я знал, что мне понравится твой выбор. Но после того, что сейчас скажу, вполне вероятно, я вам разонравлюсь. Мне нужно продлить срок сдачи проекта Делуки. Тайлер садится за стол. Невозможно, скоро начнутся съемки, я буду слишком занят и не смогу заниматься утверждением проектов. Дело в том, что клиент хочет принимать все решения лично, но он уезжает в двухнедельную командировку и вернется лишь... «Так поезжай к нему», — просто говорит Тайлер. «Простите?» «Поезжай к нему, мы престижный бренд Халли, а это значит, что мы предоставляем клиентам сервис класса люкс. Если клиент хочет принимать решения лично, поезжай к нему и пусть принимает их лично». Тина забронирует билеты в гостиницу. «Сообщи ей, куда тебе нужно отправиться, где хочешь остановиться и в какие даты». Я жду, пока он скажет, что пошутил, ведь это пустая трата времени и ресурсов, потому что все можно решить по электронной почте, однако Тайлер этого не делает. Мне не нужна гостиница. В итоге говорю я, когда понимаю, что он серьезно. Я могу съездить туда и обратно за один день. Встреча займет несколько минут, не больше. Тайлер качает головой. Нельзя, чтобы клиент почувствовал, будто его торопят. Это его дом, это его личный выбор. «Вполне возможно, что Рио не будет жить в этом доме, если надумает его продавать. Но я понимаю, что имеет в виду босс». «Если у него будет свободный вечер...» Продолжает он. «Пригласи мистера Делуку на ужин. Купи бутылку хорошего вина и выпейте на пару, пока он будет принимать решение о дизайне. Фирма все оплатит. Тина выдаст тебе корпоративную кредитку». Я явно не продумала все до конца. Если бы я допустила возможность, что прыжок в самолет вполне возможный вариант, то никогда не пошла бы с этим к Тайлеру, потому что теперь мне придется рассказать ему, почему я не могу поехать. Тайлер, я мнусь, отводя взгляд. Я не смогу, у меня есть вторая работа. По ночам я работаю барменом и не могу пропустить смену. Я осторожно перевожу на него взгляд, но не могу прочесть никакой реакции на его лице. «Ты не можешь пропустить смену, потому что у тебя будут проблемы с боссом, или ты не можешь пропустить смену по финансовым соображениям?» «По финансовым». Он молча кивает, вероятно, приходя к заключению, что хотя мой дизайнерский вкус соответствует бренду Тайлера Брэдена, в том, что касается личной жизни, я явно не дотягиваю до нужного уровня. Это он еще не знает, что степень бакалавра в области дизайна интерьера я получила заочно и онлайн. Тайлер складывает пальцы домиком под подбородком. «Я буду платить тебе сверхурочные за каждый час командировки». Я удивленно вскидываю голову. «Правда? Даже когда я буду спать?» «Да», — усмехается он. «Даже когда будешь спать?» Я смотрю на него с подозрением. «Это вы все еще пытаетесь загладить вину за то, что привели меня на свидание с женатиком?» «Да», — сухо отвечает он. «И как? Получается?» Отлично получается, продолжайте в том же духе. Выясни детали поездки и сообщи Тине. Хорошо. Ух ты, спасибо, Тайлер, я оценю. Хали, окликает он прежде, чем я успеваю выйти за дверь. Когда я только пытался пробиться в этой индустрии, у меня было долларов десять, не больше. Ночами я развозил пиццу, чтобы заплатить за квартиру, потому что очень сильно хотел всего этого. Он разводит руки в стороны, имея в виду этот офис, этот вид, этот бренд. Пусть люди знают, как усердно ты готова работать, чтобы добиться желаемого. Не нужно этого стесняться. В этом он прав. Я готова много работать. И знала, что придется пахать, когда решила пойти на жертву, чтобы помочь отцу. Когда пришлось бросить колледж и искать способ получить образование, не выходя из дома. Я понимающе улыбаюсь. Спасибо, Тайлер. А затем бодро шагаю к своему столу и хватаю телефон. Я. «Ладно, ты выиграл. Сообщи, где и когда встречаемся». Телефон тотчас же звонит, и на экране высвечивается имя Рио. «Ты серьезно?» – спрашивает он. «А ты нет?» «Нет. Э, то есть да. Я говорил серьезно. Конечно, я хочу, чтобы ты прилетела ко мне, но я просто вел себя как капризный мудак. Ты и вправду вел себя как капризный мудак. Но я сказала боссу, что ты хочешь встретиться лично. Поэтому он готов покрыть дорожные расходы». Рио колеблется а у тебя получится с твоим рабочим графиком. Если из-за меня ты пропустишь смены, то не стоит. Тайлер платит мне сверхурочно, чтобы я встретилась с тобой. И, кстати, это единственная причина, по которой я готова это сделать. Черт! По делам мне, Хал. Я действительно собирался дать заднюю, но рад, что не сделал этого. «Привет, Халли!» — кричит кто-то в трубку. «Извини, это был Зи», — говорит Рио. «Вы все еще в самолете?» «Да, только что приземлились. Ждем, когда подадут трап». «О, тогда не буду задерживать». «Ты не задерживаешь», — тихо говорит он. От этих его слов сердце начинает биться так, как точно не должно биться. Но также я чувствую себя немного странно, разговаривая с ним по телефону, в то время как рядом сидят его товарищи по команде, те, кого я обслуживаю, когда они приходят в бар. Независимо от того, что сказал Тайлер, в этом смысле я по-прежнему испытываю некоторую неловкость. Мне нужно возвращаться к работе. Напиши, когда решишь, когда и где будем встречаться. Ирио, просто чтобы ты знал. Я буду очень недовольна, если в итоге все сведется к тому, что это можно было сделать по электронной почте. Ну что ж, в его голосе слышится хрип отца. Обещаю сделать так чтобы ты не пожалела о потраченном времени.